Я развел руками. Тогда мистер Фрейби с видом явного сожаления, убрал книгу в широченный карман сюртука и достал оттуда же другую, много меньше первой. Полистал и вдруг произнес одно за другим понятные слова: "Ты должен быть Дворецкий Зукен". А, это у него англо-русский словарь, догадался я, и одобрил подобную предусмотрительность. Если б я знал, что мистер Смайли, худо худобедный изъяснявшийся на французском, у милорда больше не служит, а заменен новым батлером, я бы тоже запас с лексиконом. Ведь нам с этим англичанином предстояло решать вместе немало сложных и деликатных проблем. Словно подслушав мои мысли, мистер Фрейби достал из другого кармана еще один томик, на вид ничем не отличавшийся от англо-русского словаря, протянул мне. Я взял, прочел на обложке: русско-английский словарь с чтением английских слов. Англичанин полистал свое пособие, нашел нужное слово и пояснил: "A present подарок". Uh, я открыл дарёный томик и увидел, что он устроен ловко и умно. Все английские слова написаны русскими буквами и с ударением. Сразу же я опробовал лексикон в деле. Хотел спросить, где чей багаж, получилось: "Where is luggage?" И он меня отлично понял. Небрежным жестом подозвал лакея, тащившего на плече тяжелый чемодан, ткнул пальцем в желтую наклейку. На ней было написано: Бенвиль. Приглядевшись, я заметил, что наклейки имеются на всех предметах багажа, только на одних желтые с именем Милорда, на других синие с надписью Кар, на третьих красные с надписью Фрейби. Очень разумно. Надо будет взять на вооружение». Очевидно, сочтя проблему благополучно разрешённой, мистер Фрейби снова извлек из кармана свой фолиант и перестал обращать на меня внимание. А я задумался о том, что английские батлеры, конечно, всем хороши и свое дело знают, но кое-чему у нас, русских служителей, все же могли бы поучиться, а именно сердечности. Они просто обслуживают господ, а мы их еще и любим. Как можно служить человеку, если не испытываешь к нему любви? Это уж какая-то механистика получается, будто мы не живые люди, а автоматы. Правда, говорят, что английские дворецкие служат не господину, а дому. наподобие кошек привязываются не столько к человеку, сколько к стенам. И если так, то этакая привязанность не по мне. И мистер Фрейби показался мне что-то уж больно странным. Хотя рассудил я, у такого хозяина и слуги должны быть чудные. Да и неплохо это, что мой коллега Мгли, мой английский коллега такой, как говорят в народе, квелы. будет меньше путаться под ногами. Задевать настоящий обед времени не было, поэтому к прибытию их высочеств я распорядился накрыть стол на скорую руку, аля пикник, с малым серебром на простеньком мейсонском сервизе и вовсе без горячих блюд. К я заказал по телефону из деликатесен Снайдерса: паштет из бекасов, пирожки со спаржей и трюфелями, растягайчики, заливное, рыбу копченых пулярок и фрукты на десерт. Ничего, можно было надеяться, что уже к вечеру метр дюваль освоится на кухне и ужин получится более пристойным. Правда, я знал, что Георгий Александрович, и Павел Георгиевич вечером будут у его императорского величества, который ожидался в половине шестого пополудни. И прямо с вокзала должен был проследовать в Походный Петровский дворец. Высочайший приезд нарочно подгадали именно на 6 мая, поскольку это день рождения государя. Уже с обеда затрезвонили церковные колокола, которых в Москве неисчислимое множество. Это начались молебствия о неспослании здоровья и долголетия его императорскому величеству и всей августейшей семье. Я лишний раз пометил себе распорядиться насчет Балдахина с вензелем Н над подъездным крыльцом, если вдруг, пожалует государь подобный знак родственного внимания будет, кстати. В пятом часу Георгий Александрович и Павел Георгиевич, надев парадные мундиры, отбыли на вокзал. Ксения Георгиевна стала разбирать старинные книги в малой столовой, которая при Чесменских, кажется, использовалась в качестве библиотеки. Лорд Бенвилл с мистером Каром заперлись в комнате, его светлости и велели сегодня их больше не беспокоить. А мы с мистером Фрейби, предоставленные сами себе, сели перекусить. Прислуживал младший лакей со стороны фамилии Земляной, из московских. Не довольно неловкий, но очень старательный. Пялился на меня во все глаза. Должно быть, наслышан об Афанасии Езюкине. Признаюсь, это было лестно. Вскоре, уложив своего питомца на послеобеденный рипол, к нам присоединилась гувернантка мадмозель де Клик. Она уже отобедала с их высочествами, однако какая же это еда, когда сидишь рядом с Михаилом Георгиевичем. Его высочество обладает весьма неспокойным нравом и все время шалит. То начнет хлебом кидаться, то спрячется под стол и приходится его оттуда извлекать. Одним словом, мадмозель охотно выпила с нами чаю и отдала должное замечательным филипповским пряникам. Ее присутствие оказалось очень кстати, поскольку мадemoiselle знала по-английски отлично справилась с обязанностями переводчицы. Я спросил англичанина, чтобы с чего-то начать разговор. "Давно изволите работать дворецким?" Он ответил одним коротким словом, и мадemoiselle перевела: "Давно. Вы можете не беспокоиться, вещи распакованы и никаких трудностей не возникло", сказал я не без укора, поскольку мистер Фрейби в распаковке не участвовал вовсе. Так и просидел со своей книжкой в карете до самого конца этой ответственной операции. Я знаю. Был ответ. Мне сделалось любопытно. В флегматичной манере англичанина ощущалось не ту поразительная превосходящая все мыслимые границы ленность, ни то высший шик батлеровского мастерства. Ведь пальцем о палец не ударило а вещи разгружены, распакованы, развешаны и все на своих местах. Разве вы успели наведаться в покое милорда и мистера Кара? спросил я. Отлично знаю, что с момента прибытия мистер Фрейби не выходил из собственной комнаты. No need, ответил он, и мадмозель столь же коротко перевела. «Незачем». За время, которое мадмозель провела в нашем доме, я успел неплохо ее изучить и видел по блеску в ее серых узких глазах, что англичанин ей любопытен. Разумеется, она умела владеть собой, как и подобает первоклассной гувернантке, привыкшей работать в лучших домах Европы. До нас, например, она воспитывала сына португальского короля и привезла из Лиссабона самые превосходные рекомендации, но гальская натура иногда брала свое. И когда мадмозель Деклик была чем-нибудь увлечена, позабавлена или рассержена, ее глаза зажигались э такими маленькими огоньками. В штате прислуги особу с такой опасной особенностью я бы не взял, потому как этот самый огонек — верный знак того, что, как говорят в народе, в тихой заводе черти водятся. Но гувернеры, бонные воспитатели не моя забота. Ими ведает управляющий двором князь Метлицкий. Поэтому я мог себе позволить любоваться вышеозначенными огоньками безо всякой тревоги. Вот и теперь не удовлетворившись скромной ролью переводчицы, не утерпела. Спросила сначала по-английски, а после для меня по-французски. Откуда же вы знаете, что с вещами все в порядке? Тут мистер Фрейби впервые произнес более или менее длинную фразу. Я вижу, что мисс Зюкин знает свое дело. А в Берлине, где вещи паковались,